«Помнишь ту девочку из Калифорнии, с которой мы познакомились в студии Стайера на прошлой неделе?» — спросил поэт с блаженным смешком. «Я как раз иду к ней. Она читает наизусть мои стихи. Дань весны без единой ошибки. Второй такой во всем городе не найдется. Как этот чертов галстук выглядит? Ничего. Я четыре штуки измочалил, пока удалось завязать приличный узел». — Ну, а что ты все-таки скажешь насчет голоса? — настаивал я. — Петь она не поет, — ответил Клеон. — Но слышал бы ты, как она декламирует моего ангела утреннего Бриза. Я пошел дальше и ухватил мальчишку-газетчика, а он взмахнул передо мной пророческими розовыми листами, которые обгоняют самые свежие новости на два оборота самой длинной часовой стрелки.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 и бережно скрыл ее в сердце, и бежал во всю прыть, опасаюсь, что меня остановят и отнимут мою тайну. Врелий все еще сидела на веранде, луна поднялась выше, и тень плюща стала чернее. Я сел рядом с Аврелией, и мы вместе смотрели, как легкое облачко нацелилось в плывущую луну и распалось надвое, совсем бледное и обескураженная.